Глава 24. Приказано идти вперед. Железный бил, пыхтел и отчаянно матерился. Господин Марк Иргенштейн, министр обороны, стоял рядом и чувствовал, как у него бессовестно вянут уши. «Я забросил физкультуру, перестал читать газеты, не хожу играть в хоккей, кофе утренний не пью и вообще весь на нервах. А вы? Вы что делаете?» «Работаю, господин президент?» — робко ответил Марк. «Нет, вы не работаете, не согласился с ним Клинтон. «А знаете почему?» «Почему?» — с особенной страстью поинтересовался министр. «Потому что вы свинья!» — не задумываясь, ответил железный вил Йоргенштейн покраснел. Уши и без того розовые последовали за ним. Через минуту вошел сияющий от радости помощник президента. «Господин президент», — громогласно воскликнул он, — «русские отступают! Наши войска!» «А что Джекобс?» — потупившись, спросил Билл. «Он в плену у русских». «Так ему и надо! Свинье свинячья жизнь! Хотя русские — это первый из свиней!» «Так что вы говорите? Мы наступаем?» «Да, господин президент». Марк подошел к сияющему парню и буквально выхватил у него листок бумаги с последними новостями с линии фронта. «Ладно, парень, можешь идти», — ткнув пальцем, сказал министр. «И правда, хорошие новости. Аляска снова наша. Заместитель генерала Джекобса ждет приказа о переходе границы русских». «Ждет?» — яростно воскликнул железный билл стальным голосом. «Да ничто там у вас! Совершенно освенели! Немедленно в бой! Победу будем праздновать в Москве!» «Я ему устрою свинячью жизнь! Они у меня все еще заговорят по-английски! Пикс!» «Что вы заладили? Свинья да свинья! Как будто других слов нет!» Уходя из кабинета, обиделся розовый Марк. «Потому что вы главная свинота!» Снимая тапок и кидая его вслед уходящему господину Эргенштейну, прокричал Билл. «Вы все свиньи! Магда! Магда! Принеси чего-нибудь выпить! Не работа, а каторга!» А за окном толпились возмущенные американцы. В правительственном парке возле фонтана стоял двухметровый оратор, трезвонивший грозную речь против русских поработителей.